Глава 22. Влад. Дела звали меня в столицу. В принципе, в Златогорске я всё закончил, работа в бизнес-центре пошла на лад. Опытные бухгалтера и юристы расставили всё по местам. Управляющие тоже знают своё дело. Можно уезжать. Но я находил массу причин, по которым должен был остаться тут. Хотя, если честно посмотреть на вещи, причина одна. Моя ночная бабочка. Она все больше и больше занимала мои мысли, и я не мог их прогнать, или не хотел. Светка так и не угомонилась и не вернулась в Питер, осталась в Златогорске на неопределённое время. Бочкарёва продолжала мне звонить, словно ничего особенного не произошло, и она не пыталась своими колкими замечаниями обидеть Тину. Она больше не требовала встреч. И это настораживало. Похоже, Светлана пыталась приучить меня к постоянному общению. Очевидно, всё ещё наивно верит в свою неотразимость и в то, что я ещё влюблён в неё. А и на мне нужна исключительно для того, чтобы вызвать ревность Светланы. Разобиждать Бачкарёва бесполезно. Бачкарёва невзначай сообщила, что договорилась с редакцией журнала и будет работать по интернету. Она решила задержаться на своей малой родине. После встречи с одноклассниками на нее накатила nostalgia, так что пока она погостит в нашем с Кириллом отеле. Кроме Светланы мне начали названивать и знакомые девицы из Москвы. В столице нашей великой родины тоже вышли журналы с обзорами великосветской свадьбы Гладышевых. Кирилл угробил на это кучу денег, но потешил самолюбие молодой жены. Теперь она всем подругам раздавала столичные журналы с автографом, вряд ли Олеся упоминала о том, что статьи щедро проплачены её супругом. Похоже, мой гениальный план начал пробуксовывать. Московские девицы были не менее настойчивы, чем провинциальные, и такие же настырные, когда дело касалось удачного замужества. Москва встретила меня холодным ветром и моросящим дождём. Промозгло, противно. Златогорский, возможно, скоро ляжет снег, а тут ещё долго будет сумрачно и влажно. Добрался до своего пентхауса быстро. Повезло, что пробки уже рассосались. Поздний вечер, почти ночь. Час пик закончился. Доброотнесница Оксана Евгеньевна расторопно накрыла на стол. Отпустил её до завтрашнего утра. Есть не хотелось. Налил себе горячий чай. И подошёл к окну. Капли дождя бежали по нему как слёзы. Смотрел на огромный город через мутное стекло. Он лежал у моих ног. Серая мгла окутала мегаполис. В окнах домов мерцали золотые огни. На душе было неспокойно. Как таинственно, чем занимается. Сидит одна в своей большой квартире на окраине города. В одно окно видна гигантская парковка, в другое На такие же тоскливые огромные дома человекники. Элитный жилой комплекс, мать твою. Дома я у нее не был, но уверен, что все таки есть. И на упорно не приглашала меня к себе. Может и правильно. Не нужен ей такой как я. Снова пегаист, прожигатель жизни. Она борется за свою фирму с упорством обреченной. Для меня это ерунда и бесполезная суета. Мелкая фирмишка, которая не сегодня, не завтра разорится. Никто этого даже не заметит, а для Инны дело её жизни. Я прислонился с альбомом к холодному стеклу. Инна, Инна, Инна. Я скучаю по тебе. И каково мне будет, когда я уеду от тебя в столицу? Вечером активизировались светские левицы. Откуда они только узнали, что я в Москве, хотя недаром говорят, слухами мир полнится. Айфон разогрелся от звоков до красна. Сначала отвечал, что занят, никуда вечером не пойду и уже завтра рано утром выезжаю. Потом просто перестал брать трубку, но отслеживал, кто звонит. В глубине души надеялся, что Инна наберёт мой номер, просто так, чтобы поболтать. Она не позвонила. Ее не до меня. Не дождался ининового звонка, плюнул на мужскую гордость и набрал ее сам. И на ответила сразу: «Как хорошо, что ты позвонил». Она была искренне рада. «Ты меня опередил. Хотела поужинать и позвонить тебе. Как дела?» Значит, все-таки собиралась мне позвонить. Приятно, хотя и непонятно от чего. Давно разучился радоваться таким мелочам. Потихоньку, думаю, вернусь уже послезавтра днём. А как у тебя? Неплохо. Мне главное пережить следующую неделю. Хочется, чтобы всё закончилось побыстрее. Потом придумаю, как избавиться от квартиры. В ней Диме на доля. Может, Свекрух выкупит. Посмотрим. Нет без выходных положений, планов много. Что тебе привезти из Москвы? спросил я. Какой сувенир хочешь? конфет? Ну что ты придумал? Какие сувениры? Всё то же самое продают у нас. То же да не то. Так что тебе привезти? Фирменный торт из ресторана Прага подойдёт? Такого в Златогорске точно не купишь. Не надо, весело рассмеялась она. Лучше привези себя. Теперь я тебя хочу пригласить в театр. Отличная комедия. Никакого новаторского взгляда, наша местная трупа. Прекрасные актёры, не хуже столичных. Ты хоть раз был в нашем театре? Давно, в детстве, мама водила. Потом не довелось. Вот и исправим эту оплошность. Уверена, тебе понравится. Отвлечёмся от наших забот. Возьму билеты на пятницу. Согласен? Конечно, буду очень рад. На душе стало тепло, даже странно. И на всего-то попросила, чтобы я приехал. А мне от этого так хорошо. Всё-таки она необыкновенная девушка. И все мои прежние знакомства ей в подмётки не годятся. Весь следующий день был страшно занят. Но выбрал часок и заскочил в ювелирный салон. Там нашёл подходящий сувенир для Инны брошь в форме бабочки. На мой взгляд, красиво, современный дизайн, белое золото и немного бриллиантовой росписи на крыльях. Крылья были закреплены подвижно и подрагивали, как у настоящей бабочки. От этого бриллианты переливались всеми цветами радуги. Если она узнает, из чего это сделано, не возьмёт. Она слишком принципиальная. С одной стороны, это хорошо, но я скажу ей, что это серебро и кристаллы Swarovski. Думаю, на пробу и насмотреть не станет. Она не мелочная, чтобы проверять, сколько стоит подарок. А ведь другая на её месте непременно сделала бы это. И я не зря крутился как заведённый. Мне удалось уложиться в один день. Закончился дела и решил, что вечером вернусь в Златогорск. Меня тянет туда как магнитом. Зачем задерживаться в Москве ещё на сутки? Позвонил на аэродром, попросил подготовить к вылету самолёт фирмы. Вернусь поздно ночью, а утром сразу пойду в цветочный салон. Уже перед самым отъездом из дома позвонил мой давний знакомый и компаньон по бизнесу Илья Проворнов. Пригласил в субботу вечером к себе на виллу. Небольшая светская вечеринка по поводу его дня рождения. Я удивился. Мы не близкие друзья, и раньше меня на семейные праздники Илья не приглашал. Подозреваю, он пытается пристроить младшую сестру Алису. Девушка пошла в разнос. И ей пора обзавестись семьей, иначе даже изрядная приданая не поможет. О ее акцентричных выходках в клубах давно болтают в совете. Я не собирался откладывать возвращение в Златогорск. В субботу в Москве меня уже не будет. Об этом и сообщил Илья. Он не скрывал, что разочарован. Через несколько минут мне позвонил двоюродный брат Олег. С ним давно не виделся. Надо бы исправить оплошности, но где взять время? Даже созваниваемся редко. Олег зазывал меня к себе на грандиозную светскую вечеринку. Событие состоится на следующей неделе в субботу, только избранные, только узкий круг по поводу грядущего Нового года. Не рановато ли? Я попытался отказаться, но Олег настаивал: "Конечно, мы редко видимся, а это отличный повод пообщаться". предупредил, что не уверен, получится ли, но если приду, то с девушкой. Олег на мгновение задумался, видимо, не просто так он меня приглашает. Но потом, как ни в чём не бывало, сообщил, что если я приду не один, это моё право. Попрошу Инну сопровождать меня. Надо довести дело до конца. Мой визит на закрытую вечеринку с девушкой осветят в прессе. Намекнул, что она моя невеста. И претендентки на мою руку и сердце отстанут расы навсегда. Больше я никогда не буду произносить необдуманные речи и тосты на публичных мероприятиях. Я наконец признался себе, что скучал по Инне. Когда всё закончится, надо будет как следует отблагодарить её. Только как? Дорогой подарок она не примет. Можно было бы подарить ей не роскошный автомобиль. У неё такая потрепанная машина, или выкупить её квартиру, а можно было бы купить ей круиз на океанском лайнере. Ей просто необходимо отдохнуть и сменить обстановку. Хотя круиз не лучшая идея. Там она может познакомиться с каким-нибудь приличным кавалером, влюбиться и выйдет за него замуж, а я так и останусь одиноким олигархом, на которого обращают внимание только из-за денег. Странные мысли посещают меня в последнее время. Я так много думаю о Бинне. Она волнует меня, но не как очередная красавица. Она интересна мне как сильная личность. Кто из моих знакомых мог бы так бороться за свою независимость от обстоятельств? Кто бы стал столько сил класть ради поддержания фирмы? Никто, кроме Инны. Вылет задержали из-за отвратительной погоды. Сидел в здании аэропорта И с трудом сдерживал себя, чтобы не позвонить Инне. Поздняя ночь, она наверняка уже спит. Смогли вылететь ранним утром. Только в 10:00 утра приземлились в Златогорске. Сразу отправился в салон к Инне. Она обрадовалась моему приходу. Как съездил? У неё необыкновенная улыбка, добрая и искренняя. Отлично, закончил всё быстро. Привёз тебе небольшой сувенир, как я и обещал. Я вынул из вазы одну из роз на длинном крепком стебле, посадил на неё бабочку и протянул Инне. "Какая красота!" восхитилась Инна. Она осторожно взяла брошь, покрутила её, и та заиграла радужными искрами. "Ничего подобного никогда не видела", выдохнула она. "Обожаю бабочек". "Я это заметил". Позволь, я прикалю ее. Она протянула мне брошку, и я осторожно закрепил безделушку на ладдском строгого пиджака. Как необыкновенно сверкают камешки! Она подошла к большому зеркалу. Что это? Стразы, чешские, кажется. Невинно пожал я плечами. Плохо в этом разбираюсь. Неужели? Зато я хорошо разбираюсь. Рассмеялась она. Плохой с тебя, Алгун. Ну, думал меня обмануть? Не выйдет. Я знаю, это бриллианты. Мне следует отказаться от такого дорогого сувенира. Её тонкие пальчики погладили крылья бабочки. Но не могу. Брошка мне безумно нравится. Спасибо тебе. Подумал ты откажешься, если я скажу правду, признался я. Я поддалась искушению и принимаю твой подарок вопреки здравому смыслу. Не забыл, что мы сегодня идем в театр? Как можно? Конечно, помню. В салон вошел Петрович. Как всегда, а лу и розу? Поинтересовалась Сина. Нет, сегодня букет из роз. Вот из этих, белые с красным, большой, чтобы смотрелся роскошно и шелковый банд. Сергей Петрович, я заинтригован. Для кого сантехник покупает цветы? Да еще и как всегда? Ухаживаю за очаровательной женщиной, усмехнулся вовсе сантехник. Пока не сдаётся, но всё впереди. Тогда желаю удачи, сослуживица, задал я праздный вопрос. Нет, ваша знакомая, та, что купалась в джакузи. Теперь челюсть упала у меня. Бочкарёва, да вы с ума сошли, выдохнул я, когда обрёл дар речи. Почему У неинтересная женщина, но ровистая и с характером. И что, она хоть раз с вами поздоровалась? Я уж не спрашиваю, было ли у вас хоть одно свидание. Пока нет. И цветы выбрасывает. Это в ее стиле. Вспомнил я свой несчастный букет. И эти розы выкинет, уж поверьте, проверена она личным опыте. Ничего, другой куплю. К такой женщине подход нужен. А она дочь академика, корреспондент солидного журнала в Питере. Попытался я вернуть Петровича с небес на землю. Хотите сказать, я ей не пара? Знаю, и что ей мужик настоящий нужен, чтобы без выкрутасов налетел, повалил. Он замялся и покосился наwindow. Ну и прочее. Одинока бедняжки. Мужчина на одну ночь это ж тоска. Представляю, как ей хочется выйти, когда он уходит, а мне она нравится, так что тут просто вопрос времени. Да, само мнение вам не занимать. Я почти восхищался Петровичем. Скажу честно, не думаю, что у вас получится завоевать ее. Светлана принца ищет. Вопрос: нужна ли она этим принцам? Риторически заметил Петрович. Я про нее вы спрашивал. Были у нее два принца, а счастья не было. Я кое-что в жизни повидал и в женщинах разбираюсь. Я не нищий, у меня ферма, пока не большая, но мы быстро развиваемся. Вот с вами договор заключили. Еще обслуживаем элитные дома и квартиры. Так что обеспечу принцессу не хуже какого-нибудь маменькиного сынка мажора. Петрович забрал букет. Распрощался и ушел. Жаль мужика. Ничего у него не получится. Только время зря потратит. И кровно заработанные деньги. Дочь академика и сантехник. Да не смешите. Или он прав, и намного ей надо смотреть проще. А я чего-то в жизни не понимаю.